Анафидин перед зеркалом поправил острые лиселя своего высокого воротничка. «Не забывайте нас», — трогательно просила Вия, «сегодня у меня как никогда тронуло сердце от вашей музыки». Неся футляр с драгоценным гварнери, Мичман думал, что в юности можно гордиться орденом Станислава даже и третьей степени. Пройдет еще года три-четыре, И он уже лейтенант. На опустелой пристани, едва освещенной тусклыми фонарями, дежурный показал ему Рюриковскую шлюпку. Сонные матросы с грохотом разобрали весла. Разом всплеснула темная вода, а уключены скрипнули, как испуганные в ночи птицы. Среди загребных. Панафидин разглядел в потемках громоздкую фигуру комендора Николая Шаламова, который явно желал услышать от Мичмана похвалу своему усердию. Силы есть, ума не надо. Верзила сделал такой могучий грибок, что весло треснуло пополам, а такие подвиги на флоте оценивались очень высоко. — Молодец! — сказал ему Панафидин. — Завтра же утром... О твоем старании доложу старшему офицеру и надеюсь, что тебя лишний раз отпустят на берег. Только не на напейся, братец. Ни в коем разе, — был приятный ответ. Мы с того самого случая насчет выпивки осторожны, воздерживаемся. Порт-Артур жил и боролся, вонзая ослепительные бивни прожекторов, В окружающие его форты, скалы, острова. Исследуют четкие квадраты моря и рейдов. По вечерам на бульваре играла музыка, люди еще танцевали. Рестораны работали, но цены на продукты уже подскочили. Банка масла стоила рубль 20 копеек. Десяток яиц 60 копеек. В большем употреблении были маньчжурские огурцы. Почти воршин длиною, но безвкусные иногда вызывающие у людей холерные поносы. Успех отряда крейсеров был омрачен поражением наших войск у Вафангоу. Это город и станция КВЖД в 150 верстах к северу от Порт-Артура. Виноват в поражении был Куропаткин, который с легким сердцем приказывал наступать и испытывал не совести, приказывая отступать. А как же иначе? если у него трезвый взгляд на вещи. Эта проклятая трезвость была хуже горького пьянства. Напутствуя войска в битву, Куропаткин заранее подрывал их моральный дух крамольными словами. Если придется встретить превосходящие силы врага, то бой не должен быть доведен до решительного удара. Генералы и не доводили. Операция Владивостокских крейсеров опять отсрочила агонию порт Артура. Гвардия японского императора нашла могилу на дне моря возле Цусимы. Туда же в бездну канули и осадные орудия Круппа, способные раскалывать железобетон фортов и разрывать путиловскую броню кораблей. Защитники крепости... Солдаты гарнизона и матросы эскадры Витгефта еще не теряли надежд на лучшие времена. «Ничто, братцы!» — говорили они. «Ежели Глиста Куропаткин не приползет на подмогу от Леояна, так Зиновий приплывет от Кронштадта и даст того пинкаря хорошего». Питерские пролетарии, привезенные в порт Артур еще адмиралом Макаровым, Трудились денно и нощно. С помощью доков и гессонов они возрождали былую мощь броненосцев, подорванную японскими минами в памятную ночь пиратского нападения. Наместник Алексеев диктовал из Мукдена свою волю, призывая Витгефта выйти в море для решительного боя с неприятелем, разбить его и проложить эскадре путь во Владивосток. Решайте этот важный и серьезный шаг без колебаний. 8 июня броненосец «Победа» сбросил с днища последние ремонтные кессоны. Водолазы выбрались на палубы и скинули шлемы скафандров.